Неожиданное откровение Таггара Сиери меня ошеломило. Так значит, он никогда не угрожал мне смертью, оставил перед фактом неизбежного, предупреждал, чем может аукнуться мое любопытство. И снова сердце сжало жалость. Как же сильно его мучает проклятие. Сколько лет прошло после того, как Альфоры исчезли? Тысяча? А он до сих пор вынужден влочить свое ермо, не имея возможности снять маску. Наказание слишком жестоко, по крайней мере, на мой взгляд. Да и вряд ли бы он так поступил, не имея на то веских оснований. И все же я хотела знать, что произошло на самом деле. Почему? Я осеклась, не зная, как продолжить. Да и стоит ли об этом спрашивать? Я не имею права лезть в его душу, и дела давно минувших лет меня уж точно не касаются. Почему я изгнал в Нижний мир собственную расу? Сиерри озвучил то, что я так и не осмелилась произнести. Так сходу и не расскажешь. Пойдем, до темноты надо найти убежище. Здесь оставаться опасно. Я кивнула, почувствовав легкое разочарование. В какой-то момент мне показалось, в глазах резко потемнело. Я качнулась вперед, уткнувшись лицом в грудь советника. «Кир!» – он удержал меня, не дав упасть. «Все в порядке. Сейчас еще немного и пройдет». Все-таки сотрясение оказалось намного серьезнее, чем я думала изначально. Как бы я ни храбрилась, уверенности, что смогу в ближайшее время идти дальше, у меня не было. И Сиери это тоже понял. Подхватив меня на руки, он направился к ближайшей скале. Я прикрыла глаза, наслаждаясь исходящим от него теплом. И пусть сейчас он лишен магии, но я все равно чувствовала себя рядом с ним в безопасности. А ведь совсем недавно я боялась его как огня. Губ коснулась улыбка, но тут же иссякла, Стоило вспомнить о предстоящем предательстве. Если бы я так и продолжала его бояться, если бы ненавидела и презирала, как Реджина, все было бы намного проще. Но ненавидеть и презирать королевского советника мне не за что. Он защитил меня от издевательства инквизитора там, во дворе крепости. Прыгнул следом в разлом, не бросил и сейчас. Волна благодарности затопила душу. «Спасибо», — прошептала я. Сиери промолчал, лишь бросил на меня странный взгляд. Уже темнело, когда мы добрались до конечного пункта. Мокрый липкий снег укрыл землю пушистым покрывалом. Подул пронзительный ветер. Советник усадил меня на валун, и я смогла оглядеться. Скалы возвышались, как из исполины, полностью закрывая заходящее солнце. Редкие деревья покрывали склон. Не Невдалеке я заметила узкий проход в пещеру. Именно к ней и направился Сиери, приказав ждать снаружи. Он вернулся спустя минуту и снова, подхватив меня на руки, внес под каменные своды. Мы нашли укрытие от ветра, но холод все равно пробирал до костей. Ноги просто заледенели, и я их почти не чувствовала. Стены внутри пещеры были сухими. Благодаря узкому проему сюда не попадал снег. Как бы я ни вглядывалась в царящий полумрак, а настенные рукописи так и не заметила. Надежда, что здесь есть хоть какая-то цивилизация, умерла, не успев толком родиться». Интересно, что случилось с изгнанными альфарами? Смогли ли они выжить в новом мире и что с ними стало теперь? Я сейчас уйду, привлек мое внимание советник. Нужны ветки для костра, иначе до утра ты не дотянешь. Ни при каких обстоятельствах не покидай пещеру. Здесь полно хищников, и каждый из них не прочь закусить человеченкой. Я устало кивнула и проводила его взглядом. Оставшись в одиночестве, стянула сапоги и растерла ступни. Неумолимо тянула в сон. Свинцовой тяжестью наливались веки, тело казалось ватным. Ссадиные синяки как-то сразу напомнили о себе, и только ноющая боль не давала закрыть глаза. Мысли то и дело возвращались к Альфарам. Что-то меня тревожило, скреблось где-то на уровне подсознания, не давая покоя. Но, наконец, уставший мозг заработал, и я поняла, что шансов выбраться из Нижнего мира у нас нет. Потому что если целая раса могущественных существ не смогла отсюда вырваться, то сил советника уж точно не хватит. Тем более теперь, когда он лишен магии.